Сыпал холодный мелкий зимний дождь, и на пирсе не было ни души. Ландер раскрыл выходящий на берег двустворчатые двери Эллинга и подогнал к ним универсал так, что зад машины оказался метрах в двух от кормы рыболовного судна. Далее не смогла сдержать восхищенного возгласа при виде катера, но Ландер был занят, проверяя по списку, все ли на месте, и ничего не заметил. Двадцать минут они потратили на то, чтобы погрузить на борт привезенное оборудование, несколько мотков в веревке, тонкую мачту... Два настольных дробовика. Еще один дробовик со стволом, обрезанным до 46 сантиметров. Мощную скорострельную винтовку. Плотик на четырех поплавках. Морские карты, хотя на катере их было предостаточно. А также несколько аккуратно упакованных пакетов с едой. Ландер при каждый пакет так тщательно, что даже если бы катер перевернуть вверх килем и как следует потрясти, из него ничего не выпало бы. Он щелкнул выключателем на стене Эллинга и дверь с противоположной стороны со скрипом поползла вверх. В эллинг просочился серый свет зимнего дня. Ландер поднялся на капитанский мостик. Сначала взрывел левый двигатель, затем правый. Голубоватый дымок заполнил полутёмный эллинг. Ландер внимательно следил за показаниями приборов, пока разогревались двигатели. По сигналу Ландера, далее отдала кормовые концы и встала рядом с ним на мостике. Он перевел рычаги управления вперед –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 Чтобы провести катер через пролив, они снова перешли на открытый мостик, и холодные брызги обжигали им лица. «В открытом море волны будут уже не такие большие, помощница-то моя», сказал Ландер, увидев, как далее отирает лицо тыльной стороной ладони. Заметно было, что все это доставляет ему огромное удовольствие. Ему нравилось ощущать под ногами палубу и весь катер под собой. Его зачаровывала плавучесть, мощь текучей среды, упругой и подвижной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 Далее возилась на камбузе, приготовивая кофе к запасенным заранее сэндвичам. Потом она все тщательно прибрала и вытерла стойку. Полосками липкого пластыря она прикрепила к столешнице пару хирургических ножниц, стерильные повязки, три небольших одноразовых шприца с морфием и еще один с риталином. На защитную сетку стойки уложила набор хирургических шин и прикрепила пластырем.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 И вот стал виден весь корабль, медленно идущий им навстречу. Солнце низко склонялось к юго-западу за спиной Ландера, когда он повернул катер прямо к сухогрузу. Так он и планировал. С солнцем за спиной он сможет как следует рассмотреть сухогруз. Если там ждет снайпер с оптическим прицелом, слепящие солнечные лучи будут бить ему прямо в глаза. На малых оборотах изящное суденышко шло к огромному, обросшему ракушками сухогрузу.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 И лучше было пойти на риск и перегрузить взрывчатку при свете дня, чем нарваться на какой-нибудь сюрприз сухогруза в темноте. Пока светло, Майкл и Далли смогут держать палубу сухогруза под прицелом. Далли выбросила вымпел с дельтой. Ближе и ближе, на самом малом ходу, катер подбирался к сухогрузу. Чуть бурлила за кормой вода. Далли и Ландер натянули черные чулочные маски. «Большое ружье», — произнес Ландер. Далли передала ему дробовик. Ландер поднял ветровое стекло рубки и положил ружье на приборную доску, нацелив его на полубак сухогруза. Это был самозарядный «Ремингтон» калибра, с длинным стволом и полным магазином, заряженный самой крупной дробью. Ландер прекрасно понимал, что вести прицельный огонь с борта движущегося катера невозможно. Вдвоем с Далией они тщательно разработали порядок действий. Если ситуация на корабле вышла из-под контроля Фазиля, если их обстреляют... Ландер откроет ответный огонь, развернет катер и пойдет полным ходом к солнцу, а далее продолжит обстрел сухогруза из второго длинноствольного ружья. Когда расстояние между судами увеличится, он возьмет скорострельную винтовку. «Не старайся обязательно попасть в кого-нибудь», — говорил ей Ландер. Катер качает. Пусть они слышат, как свистят пули вокруг. Этого довольно, чтобы подавить их огонь. Потом он вспомнил, что далее чаще приходилось иметь дело с легким оружием, чем ему.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 Фазиль перепаковал взрывчатку в 12-килограммовые тюки. 48 таких тюков лежали сейчас рядом с ним на палубе. Катер внизу то поднимался на притихшей за корпусом сухогруза волне, то снова опускался, и кранец суденышка терся бок Летиции. С борта Летиции спустили веревочный трап. Фазиль крикнул Ландеру. «К вам идет помощник капитана! Без оружия! Поможет уложить тюки!» Ландер кивнул, и помощник капитана полез вниз по трапу.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 Помощник капитана стоял на палубе катера и смотрел на Фазили как завороженный. араб протянул ему пачку банкнот и вытащил из-за пояса револьвер. Поднеся дуло револьвера к самому его носу, Фазиль произнес. «Ты хорошо поработал. Будешь молчать, будешь здоров. Ты меня понял?» Тот хотел было кивнуть, но помешал револьвер под носом. «Иди с миром». Помощник капитана вскарабкался по трапу ловко и быстро, как обезьяна. Далее сбросил пружину.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 Все одинаковые, 82 фута длиной, на каждом два дизеля 1600 лошадиных сил, развивают скорость до 20 узлов. Радар Sperry Rand SPB5, команда из 8 человек. Один пулемет 50 калибра и одно 80-миллиметровое орудие. На какой-то миг ландору пришло в голову поджечь сухогруз и тем заставить сторожевик задержаться, чтобы оказать помощь. «Да нет. Помощник капитана поднимет вой, заявит о пиратском нападении, объявит тревогу. Явятся поисковые самолеты, некоторые с инфракрасными приборами для обнаружения объектов в темноте. Они наверняка засекут тепловое излучение двигателей. Скорость темнеет. До Луны еще пять часов. Нет. Лучше пусть гонятся». Ландер снова включился в происходящее. Его раздумья длились не более пяти секунд. «Далее. Приготовь отражатель».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 Надо идти так, чтобы сухогруз как можно дольше оставался поблизости. Ландер крикнул Фазилю вниз, в рубку. «Настрой на 2182 кГц!» Это была частота, на которой работал международный радиотелефон для терпящих бедствия на водах, и проходили начальные позывные при установлении радиоконтакта между судами. Летиться и осталось далеко за кормой, но теперь им стал виден и сторожевик, пока еще не обошедший сухогруз, но идущий полным ходом, гоняну сам огромную волну.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 Ландер отправил Далью вниз проверить Найтовы. Нельзя, чтобы хоть что-то оторвалось и свалилось за борт при виражах и качке, особенно если придется выходить из-под обстрела. Она проверила взрывчатку на палубе у рубки затем пробралась в кабину, где Фазиль, хмурясь, слушал радио. «Пока ничего нового», — сказал он по-арабски. «А зачем радарный отражатель?» «Береговая охрана все равно нас заметила бы», — ответила Даля. Ей приходилось кричать ему прямо в ухо,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 Только на мостике светился слабый, видный лишь Ландеру огонек в Нактоузе компуса. Майклу были ясно видны ходовые огни сторожевика, красный и зеленый, и луч мощного прожектора, буравивший ночную тьму. Он рассчитал, что полицейское судно идет быстрее на полузла, значит, его катер имеет фору примерно в 4,5 мили. На мостик взобрался Фазиль и встал рядом. Он дал радио пролетицию, вызвал таможенников. Говорит, нас он возьмет сам.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 «Приготовься!» — крикнул он далее. «Пошли!» — сказала она Фазилю. Фазиль не задавал вопросов. Вдвоем они вытащили плотик с четырьмя поплавками и отнесли его подальше от тюков со взрывчаткой. Поплавки — пятилитровые железные бочонки. В верхней части каждого проделано крошечное отверстие. В днище — обычный кран. Из каюты далее принесла мачту. С мостика — радарные отражатели Они укрепили отражатель на верхушке мачты и вставили ее в гнездо на плотике. С помощью фазиля далее привязала двухметровый кусок веревки к днищу плотика, укрепив на другом ее конце тяжелое свинцовое грузило. Когда они закончили работу и подняли глаза, огни сухогруза нависли почти над их головами, но с его возвышался над ними точно скала. В мгновение ока катер проскочил мимо. Ландер, идя под углом к северу, глядел назад, за корму, стараясь не выйти из-под прикрытия огромного корпуса корабля. Теперь сигналы на экране слились, Гигантский сухогруз укрывал суденышка Ландера от импульсов, посылаемых полицейским радаром. Майкл снова рассчитал расстояние до сторожевика. «Отверните экраны наполовину», — скомандовал он. Через минуту он заглушил двигатели. Последовала новая команда. «За борт!» Фазиль и далее сбросили плотик на воду. Мачта закачалась, описывая беспорядочные круги в воде. Но вот грузила, словно киль стабилизировала плотик, и отражатель поднялся высоко над водой.